Глава 47. Дерево-мать. Рассказ Кирина. «Ваше Величество!» Я моргнул и проснулся. Затем я моргнул еще раз и испуганно огляделся. Я был не в комнате для тренировок. Дока поблизости тоже не было, так что пнуть его я не мог. Мужчина, который обращался ко мне, был в ванной из кирписа с молочно-белой кожей, которая выглядела элегантно, а не болезненно. Из-под блестящего шлема на его голове выбивались мягкие розовые вьющиеся волосы. Глаза у мужчины тоже были розовые. Он бы напомнил мне кролика, если бы не тот факт, что обычно кролики не вооружены до зубов и не выглядят так, словно они бы с радостью искупались во вражеской крови. Ну да. Хорошо, он все равно напоминал кролика, но в тот момент я был слишком расстроен, чтобы посчитать это забавным. Ваше Величество... Повторил он и, сделав шаг вперед, развернул на столе лист пергамента. На листе была нарисована подробная карта, хотя местность я не узнавал и не мог прочитать надписи. «Это будет славный день. Наши солдаты подтвердили, что королева Хавац находится в крепости и последний барьер уже охвачен огнем. Сегодня она перестанет править ване Манола. Он выжидательно посмотрел на меня. Я понятия не имел, что я должен сказать. Я оказался в какой-то палатке, но не в простой и практичной, как у простолюдина или солдата. Нет, это было сложное сооружение, созданное из шелка и редких пород дерева. Здесь на нитях из платины висели лампы, инкрустированные драгоценными камнями. На полу лежали прекрасные ковры, а в углу на жаровне горели травы, испускавшие сладкий аромат. У стены стоял деревянный манекен, один из тех, на который обычно вешают доспехи. Рядом с ним находилась стойка с мечами, копьями и луками, покрытыми столь изящной резьбой, что солдат-куриц ни за что бы не стал стрелять из них, а повесил бы на стену, чтобы любоваться. Господин Кролик все еще ждал моего ответа. «Отлично», — сказал я. Голос был совсем не похож на мой собственный. «Это хорошо». Он заметил мою робость, но неправильно определил ее причину. «Как вы и приказывали, я отправил гонца». Если что-то пойдет не так, Волотею и Волорашар увезут в безопасное место. Я заморгал. Постой, Волотею? Он же не имеет в виду мою арфу. Королеву, вашу жену. Он, похоже, был сбит с толку. Я откашлялся, махнул рукой и притворился, что все прекрасно понял. Конечно, спасибо, я не об этом. Мне захотелось что-нибудь добавить, например. Я полностью уверен в тебе но чем больше я скажу, тем выше вероятность, что меня разоблачат. Это еще одно видение, которое даровали мне боги? Или просто обычное видение, вызванное зельем дока? Оно казалось слишком складным, чтобы быть галлюцинацией, а для еще одной аллегории таджи оно было слишком буквальным. Неужели в бессознательном состоянии я всегда буду видеть что-то подобное? Мои раздумья прервал господин кролик. Он наклонился над столом и внимательно жестко посмотрел на меня я знаю что это не мое дело ваше величество но в этом деле обратного пути нет королева хавац осквернена кровью воромеров и не имеет права занимать трон Ване. она не уважает своих предков какие бы чувства вы ни испытывали к хавац она вступила в заговор с курцами с этим ублюдком императором кандором вы действуете во благо народа кирписа подождите эта история мне знакома кандор Атрин Кандор был императором Кура. он покорил Кирпис и выгнал оттуда местных жителей Ване, а затем обратил свое внимание на юг, на Манол. Вторжение в Манол шло далеко не так гладко. Императора убили, и его меч Уртенриэль остался там, в Маноле, самый дорогой подарок в знак извинения за неожиданный визит. Обычно славу за убийство Кандора приписывают Хавац, королеве Ване Манола. Однако Келленделл, король бежавших из Кирпеса в Ване, объединил свои войска с армией королевы Хавац. Он помог ей объединить ранее враждовавших друг с другом Ване Манола и Кирпеса. Он не пытался ее убить, напротив, он женился на ней, объединив обе королевские семьи и создав новую династию. Я ни разу не слышал о том, что она не была чистокровной Ване. Мне показалось самым разумным подыграть кролику, пока я не пойму, что происходит. Я кивнул. Все хорошо, мы это сделаем. Он еще раз задержал на мне взгляд. Скорее всего, потому, что я сказал пять слов там, где Ване произнесли бы десять. Затем он кивнул и вышел из палатки. Я, предположительно, должен был последовать за ним. Я остановился, поискал вокруг себя зеркало, но ничего не нашел. Очевидно, король Келлиндал не тратил время на подобные глупости. Однако на одной из стоек висел блестящий щит, и он заменил мне зеркало. Я посмотрел на себя. Я не удивился, увидев в зеркале Ване из кирписа. Я предполагал, что так и будет, заметив одежду, шелка и розовый цвет одежды генерала Ване. Однако мой облик в целом не так уж сильно изменился. Я выглядел старше, черты моего лица заострились, а кожа стала более бледной. На мне были доспехи, которых я никогда в жизни не видел, но золотые волосы и голубые глаза остались теми же, что и раньше. А на шее... У меня по-прежнему висел кандальный камень. Зачем менять мой облик, но при этом оставлять столько деталей? — Ваше Величество! — господин кролик засунул голову в палатку. Похоже, его удивило то, что я не сразу последовал за ним. — Веди нас! — сказал я. Мы вышли из палатки в темноту. Я сделал несколько шагов и остановился, чтобы глаза привыкли к тусклому свету. Мы находились не на земле, и тьма была не ночная, ее создавал лесной полог В густую листву джунглей были вплетены чудеса. Птицы с оперением таким ярким, что оно сияло даже в темноте, сверкающие бабочки и цветы, похожие на самоцветы. По воздуху плыли ароматы столь густые и тяжелые, что мне казалось, будто я вдыхаю в себя вино. Джунгли Манола, родина народа Тараэта и пристанище для Ване Кирпеса. Похоже, что это пристанище они захватили силой. С красотой природы контрастировали картины конфликта. Многие из мостов, связывавших между собой деревья, пылали. Целые дворцы горели или рушились. Вдали изгибались полосы света. Словно тысячи светлячков вступили в битву друг с другом. Я услышал приглушенный рев голосов, отдающих приказы, вопли раненых, гул стрел, выпущенных в темноту. «Поднять щиты!» — крикнул кто-то. Я вздрогнул от неожиданности. Группа мужчин и женщин, которую я не заметил, подняла над головами металлические и деревянные щиты. Многие из них покрывала призрачная патина энергии. Энергетические щиты сцепились своими отростками пальцами с соседними щитами и образовали сияющую стену. Вражеские стрелы отскакивали от нее, не причиняя никакого вреда, и падали в бесконечную пропасть между деревьями. Черная стрела Ване из Манола воткнулась в деревянный мост и зашипела — когда жидкость на наконечнике попала на дерево. «Лучники к бою!» — выкрикнула женщина с копной вьющихся волос цвета дуванчиков и с кожей цвета сельдерея. Никто меня не дожидался, никто не обращался ко мне за распоряжениями, и от этого я испытал огромное облегчение, поскольку я понятия не имел, какими они должны быть. Еще одна женщина в ванне из Кирписа бросилась вперед. Ее синее платье порхало, словно крылья бабочки, над блестящими доспехами из шаранты. Она указала на что-то в промежутке между ближайшим огромным деревом и следующим. В тот же миг, словно из ниоткуда, появились и сложились в прямую линию блестящие серебристые металлические пластины. Мост, созданный этой женщиной, может и выглядел словно древний шедевр, но у него не было ни опор, ни балок, ни раствора. На вопрос о том, почему он не падает во тьму, был только один правильный ответ магия. «Взять стрелу!» — прозвучал следующий приказ. «У всех, кто меня окружал, была светлая кожа и светлые волосы, пастельная радуга, в таких сочетаниях, которые человеку показались бы неестественными. В этом сумраке джунглей они почти сияли, а иногда и в буквальном смысле, когда срабатывали их заклинания защиты или атаки. Врага я нигде не видел, стрелы летели отовсюду, заклинания появлялись словно из ниоткуда». Одна группа Ване из Кирписа со щитами задержалась, чтобы прикрывать лучников и волшебницу, которая своей магией поддерживала мост. Вторая группа пошла вперед вместе со мной и господином Кроликом. Видимо, предполагалось, что я должен следовать за всеми остальными. «Целься!» Господин Кролик прижал ладонь к моей груди, беззвучно прося меня немного подождать. «Натянуть тетиву!» Весь мир затаил дыхание. «Стреляй!» В воздух взмыла стена света, Стрелы Ване из Манола были отравленными. Наши — огненными. Господин Кролик и мои телохранители побежали. Стену стрел они использовали как прикрытие. Они надеялись как можно больше сократить расстояние за то время, пока противник был вынужден поднять щиты. До врага было далеко, и сдаваться он не собирался. Сейчас я понимаю, что я промедлил. Похоже, у них это был отработанный маневр. Но я-то его не отрабатывал. Я отстал. Стрела с черным оперением — пробила мою кольчугу и воткнулась в плечо. Боль была неимоверной. В моей руке вспыхнул огонь. Он разгорался все жарче по мере того, как яд распространялся по моему телу. Я упал на землю, словно от удара копытом в грудь. У меня начался сердечный приступ. За этим последовала вспышка яркого света. Я снова был у моста. Господин королик выставил руку, следя за тем, чтобы я не побежал раньше, чем нужно. Что сейчас произошло? «Натянуть в тетиву!» Я посмотрел по сторонам. Никто, похоже, и не заметил, что случилось нечто странное или необычное. «Стреляй!» Стрелы Ване из кирписа полетели в ночь. Воины побежали. На этот раз я был готов. Я бежал вместе с остальными, тщательно следя за тем, чтобы не вылезать за линию щитов. У Ване Манола не было таких организованных отрядов, как наши, которые стреляли залпами. Их лучники подкрадывались к нам по деревьям и безмолвно выжидали, когда представится подходящая возможность. «Убийцы», — подумал я. но ну, разумеется». Еще одна группа солдат из Кирписа ждала нас у следующего дерева, хотя среди них мертвых было больше, чем живых. Они одержали победу в схватке, однако мост был перерезан, и они остались удерживать позицию в одиночестве, ожидая прибытия подкреплений. Они сражались храбро, почти до последнего». Когда я проходил мимо них, все они, даже тяжело раненые, опускались на одно колено. Мне хотелось, чтобы они это прекратили. Если вражеские лучники еще не знали, что я важная персона, то теперь им все стало ясно. Перед нами горела растительная масса, изрубленная клинками. Господин кролик многозначительно взглянул на меня и кивнул в ее сторону. «Именно в тот миг на нас напали Ване из Манола». Я не сразу понял, что существа, двигающиеся на нас, не животные. Их темные цвета сливались друг с другом. Им помогала одежда, которая была окрашена не в один цвет, а в кусочки зеленого, серого и фиолетового. Тараэт сказал мне однажды, что ванны из Кирпеса хотят, чтобы их увидели, а Ване из Манола, чтобы их увидели, когда уже слишком поздно. Я задумался о том, как Ване Кирписа, в плотном строю, окрашенные в яркие цвета, заметно и могли бы одержать победу, ударив в самое сердце врага. Примечание. Если честно, то этот вопрос должны были задать себе и Ване из Кирписа. Затем я увидел, как. Ване из Манола атаковали тихо и точно. Все их клинки и стрелы были смазаны ядом, однако враг редко подходил достаточно близко, чтобы атаковать. Каждый ванны из кирпи, состоявший на платформе, был волшебником. Когда враг атаковал, наши маги призывали танцующие клинки из лилового огня или молнии. Кто-то побежал ко мне, однако растворился, превратившись в горстку ярко-желтой пыльцы, которая рассеялась по ветру. Но фигуры у себя за спиной я не заметил. Кто-то крикнул, предупреждая меня, и я обернулся, но даже не успел выхватить меч из ножен. Да, он у меня был. Он бил меня по ноге, когда мы бежали через мост. Я неловко попытался достать его, когда один из нападавших сблизился со мной. Сделать это я не смог. Я успел поднять взгляд, посмотреть в глаза цвета вина, почувствовать ледяной холод меча, который перерезал мне горло. Вспыхнул свет. Я снова оказался на платформе. Через несколько секунд должны были появиться Ване из Манола. «Засада!» — крикнул я и выхватил меч. На этот раз я отбил меч воительницы в сторону и она не смогла нанести мне смертельный удар. Я воспользовался тем, что она раскрылась, и неловко полоснул ее по животу. Она вскрикнула, но, тем не менее, сумела ударить меня кинжалом. Клинок рассек мою перчатку и ладонь. Огонь вспыхнул, пронесся по моей руке, а затем наступила тьма. Ее сменила вспышка света, и все началось сначала. Я умер три раза, пытаясь справиться с этим убийцей, и еще пять, когда выбирался из засады. За каждым фатальным просчетом следовала яркая вспышка, и я появлялся снова, достаточно далеко от места смерти, и поэтому успевал сообразить, где я ошибся. Взмахнуть мечом в эту сторону, сделать шаг в другую, понять, что излишняя робость в одних обстоятельствах столь же плоха, как и чрезмерная спешка в других. Я учился, умирая, и каждая смерть продвигала меня вперед. Затем мы пришли в движение. Мы бежали, мы теснили врагов заклинаниями, стрелами и мечами. Мы забрались на платформу, висевшую между двумя огромными ветвями. Перед нами стояло дерево-мать. Я не понимал, что я вижу. Я не мог уместить это у себя в голове. Поначалу мне показалось, что перед нами огромная стена. Стена, на которой построены веранды, изящные павильоны и дворцы с витражными окнами, сиявшими словно драгоценные камни только когда я поднял взгляд, то смог оценить размах ветвей и зеленый бархат листьев вдали. Это было дерево, на котором уместился бы целый мир, где должна жить голова. Если бы в мире был бы хоть один храм в ее честь. Оно казалось вечным и бессмертным. Это дерево существовало всегда и будет существовать вечно. И мы, разумеется, пытались его поджечь. Я сглотнул желчь, когда увидел костры, которые оставляют шрамы на коре дерева и уничтожают прекрасные здания. Перед нами появился металлический мост. Он заменил тот, который противник перерезал в последней попытке защитить бастион. Но нас ничто не могло остановить. Я хотел о чем-то спросить. Я хотел что-то сказать. Можно ли отозвать войска? Кто здесь прав? Есть ли тут правые? Я почувствовал, что мои симпатии склоняются на сторону ванной Манола, просто потому, что мне было больно видеть, как гибнет их родина. Я не знал, чем так хавац обидела короля Ване Керпеса. Насколько я помнил рассказы Сурдье, она никогда не выступала на стороне Куура и не помогала Кандору. Она убила императора Куура, а не помогала ему. Все это было неправильно. Мои спутники подобных опасений не разделяли. Они рубили врагов направо и налево. Было еще несколько ярких вспышек, Еще несколько историй началось заново, когда я не сумел отразить атаки. Я был уверен, что король Ванез, за которого я себя выдавал, проделал бы все это без труда. Сейчас я впервые осознал, как мало знаний о фехтовании я получил у Дарзина. Всю жизнь я прикасался к мечу только для того, чтобы его украсть, и полугода тренировок с калиндрой и с Заром не хватило, чтобы это исправить. Мои телохранители распахнули тяжелые двери, на которых были вырезаны звери и хищные птицы, окружающие высокое дерево. Этот символ в объяснении не нуждался. Залы были пусты, но ване, которые, возможно, охраняли их, ушли защищать другую часть дворца. Нас никто не остановил. Наконец мы добрались до зала, расположенного в глубине самого дерева. В его противоположной части ветви были подрезаны и изогнуты так, чтобы из них получилось кресло. На нем сидела спокойная, и сосредоточенная женщина. Ее кожа была настолько черной, что отдавала в синеву. Ее волосы казались темно-зеленым шелковым водопадом, они напомнили мне листья папоротника, если смотреть на них снизу. Ее глаза были зелеными и карими, но не только, в них отражались все окружавшие ее цвета. Ее платье из зеленого шелка и перьев выглядело так, будто соткано из сновидений. «Хавац», — сказал я, Имя сорвалось с моих губ настолько против моей воли, что на мгновение мне показалось, будто его назвал кто-то другой. А Хавац слагали легенды, и повсюду, даже в кууре ее имя шептали с уважением и страхом. Она была стара, словно сам мир, она видела рождение каждого народа, бога-короля и чудовища. Сурье говорил, что когда королева Хавац умерла, ее оплакивал весь мир. Примечание. В каком-то смысле. В тот год из-за какого-то странного природного феномена значительную часть континента накрыла огромная мощная буря. Действительно, можно утверждать, что буря была не природного происхождения, и, следовательно, мир плакал. Хавац горделиво подняла голову. Она была настолько ослепительна, что на нее было почти больно смотреть. «Может, покончим с этим, Терендал?» Я едва не задохнулся. Триндел, отец староэта Это не то имя!» Господин Кролик издал булькающий звук. Появился Ване из Манола и перерезал ему горло. «Они приготовили для нас еще одну, последнюю засаду!» Я крикнул и замахнулся на убийцу, но он действовал стремительно. Приблизиться к нему означало подписать себе смертный приговор, но мне удалось отвлечь его, бросив в него нож, а один из моих телохранителей тем временем прикончил его с помощью заклинания. Появились новые Ване из Манола. Другие защитники дворца тоже жертвовали собой ради спасения своей королевы. Да, они гибли, но при этом стремились забрать с собой на тот свет как можно больше врагов. Я бы не выжил. Я мог погибнуть более десяти раз. И хотя после каждой смерти я начинал снова живой и здоровой, но я чувствовал себя так, словно нанес каждый удар и уклонился от каждой стрелы. Я устал. Нет, это слишком мягко сказано. Я был истощен. Наконец, в тронном зале остались только мы с Хавац. За все это время она даже не пошевелилась. «Сдавайся!» — крикнул я. «Это же правильно предложить ей сдаться! Я точно знал, что Хавац не умерла там. Пройдет еще несколько веков, прежде чем она испустит дух!» «Бедный маленький король!» — насмешливо произнес мужской голос. «Представляю себе, как это горько!» Пройти такой путь, одержать столько побед и все равно проиграть. Я заморгал. Изображение Хават дрогнуло, а затем раскололось, словно кто-то бросил камень в отражение на поверхности пруда. В данном случае камнем был Ване из Манола. Он прошел сквозь призрак королевы и пошел вниз по ступенькам, направляясь ко мне. Это был Тераэт. Тер. Слово умерло на моих губах. Нет, это не Тераэт. Да, они были похожи, словно братья, но у него другой голос, другая осанка, другие манеры. Это был мужчина с зелено-серыми глазами цвета неспокойного неба и черными, словно глубины океана, волосами. В руке он держал меч, а в распахнутом вороте рубашки виднелся изумрудно-зеленый камень цали, тот же, который носил док. Королева Хавац передает свои извинения, но присутствовать лично она не может, У нее встреча с твоим братом, принцем Келлендалом. Полагаю, будущим королем Келлендалом. Они хотят обсудить, как следует поступить с императором Кандором. Он мечтает придать огню и мечу всю расу Ване за твои преступления. Мужчина спустился по лестнице ко мне. На его губах играла злобная улыбка. Мне выпала честь позаботиться о том, чтобы никто не помешал принцу Келендалу занять трон. Поздравляю, ты все-таки объединил наши народы, хотя и не так, как намеревался. У меня больше не было возможности протестовать или задавать вопросы. Не знаю, какую роль я играл в этом странном спектакле, посвященном древней истории Ване, но этот человек шел ко мне с оружием в руках. И он был настроен серьезно. Я замахнулся. Я нырнул в бок, одновременно пытаясь поднять меч. Я почувствовал жжение в руке. Его меч скользнул вниз и пробил слабое место в моих доспехах. Обычно этого хватило бы для того, чтобы начать сцену заново, ведь Ване Манола, похоже, обожали смазывать оружие ядом. Сейчас этого не произошло. Я бросился вперед, надеясь, что атака застанет его врасплох. Он сделал шаг в сторону, замахнулся, и я понял, что у меня появился шанс. Я сделал выпад и слишком поздно понял, что попался на финт. С презрительным выражением лица противник проткнул меня мечом перед глазами у меня почернело. На этот раз никакой вспышки света не было.